Глава 7. Фашист, Барт и Учительница Два главных героя, постепенно разворачивавшейся драмой жизни книг, возвратились в Вильнюс в апреле 1942 года. Это были доктор Иоганнес Поль и Шмерки Кочергинский. Поль впервые вернулся в город после изначальной мародерской вылазки в июле 1941 года. Он только что принял активное участие в крупной операции в Салониках, где разграбил библиотеку и архив древней еврейской общины. Город назывался Балканским Иерусалимом. Теперь ему поручили расширить деятельность штаба Розенберга в Литовском Иерусалиме. Едва Поль вошел в здание ИВО, Герман Круг сразу понял, что это главный начальник. Прибыл гибраист, военный в партийной форме, высокий с еврейской внешностью. Похоже, еврейского происхождения. Зовут его Поль, доктор. Два года проучился в еврейском университете в Иерусалиме. Напечатал несколько трудов о Талмуде и прочее. Ведет себя вежливо, даже любезно. Но из него ничего не вытянешь. Что изменится в связи с его работой в ИВО, догадаться невозможно. Вопрос висит в воздухе. Никто не знает, чего гибраист хочет и каковы его планы. У института изучения еврейского вопроса, в котором работал Поль, был девиз «Юден форшунг, он и юден» – наука о евреях без евреев. Однако, невзирая на этот девиз, Поль по опыту знал, что каталогизация и разбор колоссального объема находящихся в вильне материалов на иврите и идише самим немцам не под силу, потребуются евреи. Один из сотрудников ОШАР, доктор Александр Гимпель, Прикинул, что если поставить задачу отправки всех собраний в Германию и каталогизировать их там, на это уйдет 10 лет, причем после окончания войны. В Германии попросту не найти такого количества библиографов и архивариусов, специалистов в области иудаики. Вне зависимости от личных предпочтений Поля, ему нужна была большая группа евреев-интеллигентов, которые разобрали бы и описали материалы. Поль поручил руководителю местного отделения ОШАР доктору Гансу Мюллеру расширить состав научных сотрудников рабочей группы с трех человек – Круг, Зелик, Калманович и Хайкл-Лунский – до двадцати, а также увеличить общую численность бригады, включая грузчиков и подсобных рабочих, до сорока человек. Набор членов интеллектуальной бригады, так называли научных сотрудников, проводил Круг. А людей для рабочей бригады ему предоставил отдел по трудоустройству Юденрата. Среди первых Круг взял на работу поэта Аврома Суцкевера. Интеллектуальная бригада сортировала книги по жанру и веку издания. Со времен учебы в Риме и Иерусалиме Поль сохранил особый интерес к классической религиозной литературе, а потому приказал своим невольникам сложить в отдельные стопки Библии на древнееврейском Мишны – своды еврейских законов, относящиеся ко второму веку, Талмуды – еврейский магнум опус, отредактированный в VI веке, Труды Маймонида, XII век, Шулхан Арух – авторитетный свод еврейских законов, составленный в XVI веке, и Молитвенники. Другие книги сортировали по очень широким категориям, напечатанные с пятнадцатого XV по XVIII век, издания XIX века, издания XX века, Периодические издания, газеты и прочее. Внутри каждой категории формировалось две части: для отправки в Германию и для перевозки рано или поздно в Виленский университет. Второй по важности категории после религиозной классики были для поле издания находившиеся на противоположном краю хронологического и идеологического спектра советская литература. Большевики равно как и евреи были основными врагами Рейха и нацисты были буквально помешаны на еврейском большевизме. Поль распорядился, чтобы советские книги на идише, русском и других языках складировали отдельно от других изданий двадцатого столетия. Некнижные материалы подвергались только рудиментарному упорядочиванию. Газеты и периодические издания по названию и году выпуска, рукописи по имени автора, архивы по провинансу, происхождению. В отчетах, которые он отправлял начальникам в Берлин, Поль с гордостью обозревает свою небольшую Виленскую империю. В апреле 1942 года, на стадии организации операции, он прикинул, что в руках представителей ОШАР находятся 100 тысяч еврейских книг, 40 тысяч из собрания Страшуна, столько же из ИВО, 10 тысяч из синагог и частных собраний и столько же из Любавической и Ишивы, и Клойза Виленского Гаона. Через два месяца его оценка возросла до 160 тысяч томов. Для гибраиста, как его называл Круг, Вильна была библиографической сокровищницей, однако она оставалась лишь одним городом из многих. Пол отвечал за изъятие материалов по Иудаике и за всей Восточной и Южной Европы. Его организационный визит в апреле 1942 года длился всего неделю. А потом он отбыл к следующему месту назначения. При этом он нашел время осмотреть груды книг и отобрать 1762 старинных тома из алтаны Амстердама, Вильны, Люблина, Славуты, Франкфурта и других центров еврейского книгопечатания, которые предназначались к отправке в Институт изучения еврейского вопроса. Стоимость их он оценил в полмиллиона долларов. В дальнейшем Поль будет регулярно возвращаться в Вильну и надзирать за работами в помещении ИВО, обычно по пути из Белоруссии и Украины или обратно. Примерно во время первого визита поля Шмерки-Кочергинский тайно проник обратно в Виленское гетто после семи месяцев изнуряющих блужданий по глубинке под личиной глухонемого поляка. В гетто настал период стабильности, массовые акции и вывозы в Панары прекратились, Шмерки решил, что теперь находиться там безопасно. Внутри стен гетто он будет свободнее, чем на воле в деревне. Не придется прятать лицо от каждого прохожего, который может опознать в нем еврея. В Виленском гетто он будет дома, среди родных ему людей и мест, здесь можно будет раскрыть рот и заговорить. Друзья Шмерки очень обрадовались тому, что он жив, и тепло его приветствовали, хотя и с трудом понимали, почему он так стремится стать узником гетто. Шмерки поселился вместе с Суцкивером, его женой Фрейдке, и еще несколькими представителями интеллигенции в переполненной квартире по адресу Немецкая улица 29. Круг взял его, как и Суцкивера, в бригаду ОШР. Два поэта стали почти братьями, их объединяли не только дружба, поэзия, работа и общий дом, но и понимание того, что они – единственные уцелевшие члены Юнгвилни, оставшиеся в гетто. Почти все их друзья и коллеги погибли. Нескольким, например, Хаймуграды удалось бежать до прихода немцев. Жизнь в гетто по сравнению с жизнью в бегах оказалась достаточно стабильной, а значит Шмерки смог после семимесячного перерыва вновь взяться за перо. Его муза, которой так долго пришлось хранить молчание, запела в полный голос. За прошедшие месяцы Суцкивер успел утвердиться в ранге поэта-лауреата Виленского гетто. Шмерки стал бардом гетто. Стихи суцкивера воодушевляли местную интеллигенцию. Стихи Шмерки переносили на музыку и исполняли на концертах в театре гетто. Их пели все, в том числе и сам Шмерки. Стихи Шмерки находятся на тонкой грани между оптимистичным непокорством и лирической скорбью. В гимне, который он написал для молодежного клуба гетто, говорится, что молодые узники подвергаются смертельной опасности, однако все верят в светлое будущее человечества. Пусть печальны наши песни, смелый выверен наш шаг. Мы поем, шагая вместе, нам не страшен грозный враг. Молот каждый, каждый, каждый, если годы в нем не погасили жар. В новом мире, мире света и свободы, станет юным тот, кто стар. Его печальная колыбельная «Тихо-тихо» начинается с глубоко удрученной ноты. «Тихо-тихо, помолчим-ка здесь среди могил. Эти страшные цветочки враг наш посадил. Темный путь ведет в панары, нет назад пути. Папа твой исчез, и счастья больше не найти». Но и эта грустная песня завершается словами надежды на лучшее будущее. Будут реки течь спокойно, Ты не плачь, ты верь. Папа нам вернет свободу, Спи же, спи теперь. Будут дали голубые Вновь над вольную вилий. Будет вместо бед нам свободы свет, Нам свободы свет. Шмерки и Суцкевер Оказались единственными поэтами В бригаде ОШР. Остальные представляли собой выборку Уцелевшей еврейской интеллигенции. Израиль Любоцкий — преподаватель иврита в светской еврейской школе Тарбут. Доктор Даниэль Файнштейн, антрополог и социолог. Это он говорил, что чтение оазис в пустыне жизни в гетто. Доктор Яков Гордон, специалист по современной западной философии от Спиноза до Бергсона. Доктор Дина Надежда Яффе, изучавший историю еврейского радикализма. Доктор Леон Бернштейн, математик, обучавшийся в немецких университетах у малькиницкая художник-график, бывший директор Музея театра при ИВО. Преподаватели Рахела Пупка крынская Давид Маркелес, Илья Цунзер, Цымах Завельсон и Надя Мац, а также Акива Гершатер, фотограф и лучший в Вильне знаток асперанта. В бригаду интеллигентов также входило несколько талантливых молодых людей, которым война не позволила поступить в университет или окончить его. Рушка Корчик и Михаил Ковнер. Активисты социал-сионистской организации «Юный страж» Хашамер Мэр Цаир, Авром Железников, молодой бундист, протеже Крука, и Нойми Маркелес, бундист, ставший коммунистом. Нойми работал в бригаде вместе со своим отцом, педагогом Давидом Маркелесом. Бригадиром, отвечавшим за все организационные вопросы, связанные как с бригадой интеллигентов, так и с трудовой бригадой, был Цемах Завельсон. Единственной близкой подругой Шмерки Иисуцкивера в этой компании была 32-летняя Рахела Пупка крыньская До войны она принадлежала к широкому кругу друзей Шмерки и за поем читала стихи и прозы участников юнг -Вилни. Работала она учительницей истории в еврейской реальной гимназии. К в его бригаде интеллигентов был совершенно необходим человек с навыками, которыми обладала Рахела. Она окончила вилинский университет Стефана Батория и написала диссертацию по истории польско-литовских дипломатических отношений в начале XVIII века. Без труда могла читать документы на латыни, немецком, русском и польском и горячо любила литературу на идише. Рахела с ее обворожительной улыбкой и глубоко посаженными карими глазами была на редкость хороша собой, и в молодости вокруг нее увивалось множество молодых людей. Однако она не проявляла интереса ни к одному из них. Дело в том, что на протяжении двух лет у нее продолжался роман с женатым человеком, состоятельным молодым бизнесменом Иосифом Крынским. В итоге Крынский развелся с женой и женился на Рахеле. Эта скандальная история потрясла многих ее знакомых. Иосиф был салонным коммунистом, богатым человеком, который поддерживал действовавшую в подполье коммунистическую партию и жертвовал деньги в ИВО и на другие культурные начинания. Годы между замужеством Рахелы в 1936 году и немецким вторжением в 1941 оказались счастливыми. Она преподавала в лучшей еврейской школе города, пользовалась любовью учеников, родителей и коллег. Жила в богатстве и комфорте, могла позволить себе дорогую одежду и сделанную на заказ мебель. В ноябре 1939 года у нее родилась дочь Сара. Поскольку муж поддерживал коммунистическую партию в тяжелые для нее времена, он избежал ареста, когда после начала войны в Вильну вошла советская армия. Прежняя жизнь Рахелы стремительно разрушилась в 1941 году на протяжении всего двух месяцев. 12 июля литовский спецотряд, действовавший по указке немцев, Схватил ее мужа прямо в собственном доме в ходе одной из самых первых облав. Ему велели взять с собой только мыло и полотенце и увезли в Лукишскую тюрьму. Несколько дней спустя он был расстрелян в Панарах. В конце августа в дом Рахела вошли Гестаповцы и выгнали ее на улицу. Она ушла с сарой и единственным чемоданом, перебралась к родственникам, а 6 сентября ее, как и всех евреев Вильны, загнали в гетто Рахела и няня ее дочери Виктория, Викся Радзиевич, поспешно приняли решение. Маленькая Сара, ей еще не исполнилось и двух лет, должна остаться с Викси в арийской части города. Так для нее лучше и безопаснее. Викся перебралась на другой конец Вильны и сказала всем, что с ней ее маленькая дочь. Девочку теперь звали Иреной, каждое воскресенье она ходила в церковь. Рахела отправилась в гетто одна. Овдовев и лишившись дочери, Рахела пыталась обрести опору и утешение в дружбе со Шмерке, с Шмерки, Суцкивером и уцелевшими коллегами по реальной гимназии. За ней поотечески присматривал Круг. Все было готово, новая группа сотрудников ОШР во главе с Полем и Мюллером и увеличенная бригада интеллигентов, подневольных работников, возглавляемых Кругом и Калмановичем. Вопрос заключался в том, станут ли еврейские интеллигенты пособниками немцев в их планах или спасителями сокровищ своей культуры, которые в противном случае могут и не уцелеть.